537. Матий, огнь йоги. Родные мои, всё вижу и знаю, и в сердце держу вас любимых. И радуюсь в виде, как притекают к вам возможности новые. Бережно к ним отнеситесь. Доверие, оказанное владыкой, вы оправдайте, и отдаёт вам нечто необычайное. находитесь под лучом, то есть под прямым и непосредственным его руководством. Преданность явити и устремление полносирдны. Тяжкие времена во истину становятся для вас благословенными, ибо в трудностях внешних рождаются для вас чудесные возможности духа. Мне радостно видеть, как вы зазвучали на новый указ, приступить к пространственной работе и учиться привлекать мощь пространственного огня. Идите спокойно на двумя рука, но дайте любовь и стремление. А нас не забудьте в работе своей, мы вам помогаем незрим. И отбросив время и место, поймёте, что узы связующие нас не растожимы. Так и ведите себя, и так поступайте, как будто мы рядом, мы близко и вместе. Отделённый существует лишь в вашем сознании, но не в нашем, ибо в действительности её нет. Её порождают чувства земные, их надо умерить, но лучше и глубже в сердце смотреть, которое чует так верно и чаще к нему обращаться. Мир наш отделён от вашего непроходимой стеной. но не для сердца, которое бьётся во всех мирах. Любовью пробиваете стену и недоступное делаете доступным. От матери огни далёкой привет. Вы всем мне по-прежнему близки.